Глава 16. Где-то в королевствах. Итак, что мы имеем, господа? Ибо не обманул. Последовал ответ. Подробности? Нами были созданы 14 проповедников. Каждый получил свой участок для поиска. Ковинов и о других не знал. Семеры, к сожалению, погибли. Кацинауги оказалось агрессивнее, чем мы рассчитывали. Но остальные шесть успешно справились с задачей, уничтожив скоренители, попавших им в руки. А где еще один? Он, к сожалению, слишком далеко, и сведения поступят не раньше, чем через неделю. «Хорошо, держите меня в курсе. Нам только не хватало, чтобы Орден сполошился раньше времени. Что с хибой? Мы продолжаем работать с его людьми». Собравшиеся одобрительно закивали. «Хорошо, но не переставайте держать культ на привязи. Огласка нам ни к чему, так что пусть пока обитают в приграничье. Вы нашли подходящее место?» «Чернотопье». «Это где?» Северо-восточная часть приграничья графства Аганвеш. Мы уже поддержали смену династии в этом баронстве. Граф, конечно, был недоволен, но два мешка этажня обеспечили его горячую поддержку. Отлично. Благодарю за службу. Это мой долг, ваше высочество. Анклав Аркина. Кирилл Чертополох. Я проснулся на мягкой кровати и очень надеялся, что мне все это приснилось. Увы реально смотрела на меня из зеркала, висящего на дверце шкафа. Вместо человеческих у меня теперь были глаза демона, вместо обычных белков – сплошная чернота. Радужка практически отсутствует, и она огненно-желтого цвета, зрачки вертикальные, как у кошки. В остальном ничего страшного вроде бы не случилось, по крайней мере, никакого дискомфорта я до сих пор не чувствовал. Дар хоть и стал восприниматься немного глуше, будто ему прикрутили яркость, все равно оставалось при мне. Знания демонических заклятий также никуда не исчезли, хотя я понимал, что использовать их сейчас нельзя, слишком мало силы, а потребляют они очень много. С другой стороны, я все еще был жив и даже в относительном комфорте. Конечно, из этой комнаты меня не выпустят, но на полках лежали учебники по демонологии и общей теории магии. В санузле имелся душ с горячей водой и уже ставший мне привычным унитаз под подземной рекой. Кормили меня шесть раз в день. Еду доставляли через шлюз в глухой двери. Делали это в одно и то же время, так что голод мне не грозил. Единственное, о чем я в действительности мог переживать, что решат иерархи ордены. Одержимый в их рядах это совсем не то же самое, что и темный маг. Если демонолог способен прожить жизнь ни разу не прибегая к дару, то одержимый обязан что-то делать, чтобы не умереть. А вот что! Тут зависит от конкретного демона. Наладить коммуникацию с сидящей во мне сущностью не получилось, хотя именно на это я потратил первые сутки заточения. Общаться было здесь больше не с кем. Потеряв сознание в брюхе Дредхорста, впервые в себя пришел я уже в этой комнате. Единственным утешением была записка, которую принесли вместе с первой кормежкой. «Кирилл, чертополох, ваше дело находится на рассмотрении магистраты» вам сообщат о его решении, как только оно будет принято. И вроде написано нейтрально, а все равно чувство такое, будто я уже стою на коленях, а голова моя на плахе. Впрочем, у Аркейна есть все основания считать меня врагом. Той или иной степени все одержимые – угроза. И неважно, какая сущность тебя подчинила, считается, что в любой момент ты можешь превратиться в чудовище. Если темные маги хотя бы большую часть жизни вполне адекватны, а сходят с ума только в силу определенных обстоятельств, то одержимый может начать убивать мирное население, если ему прикажет сущность. Шел по улице, услышал громкий крик и кинулся резать и кромсать. Однако, если верить словам моего демона, он состоял в таком же союзе с Вагнером. В записках этого не было указано, Но после заявления о том, какой у Яниса был финал, возможно, стоит считать, что они и не самим демонологом написаны. У меня какой-то чёткой позиции на этот счёт не имелось. Да и, честно говоря, плевать было. Материалов в книге хватало, и уже одно то, что мой договор удалось заключить, основываясь на словах из этой книги, делало её крайне полезной. Большинство книг, кстати, было мне незнакомо. Их требовалось изучать на следующих ступенях. К счастью, на каждой полке лежал свой курс, и путаницы не возникало. Именно чтением этих трудов я и занимался все время. Если меня выпустят, хоть какие-то знания в голове осядут. А если нет, я все равно не смогу ничего изменить сейчас. Когда поведут на казнь, еще будет шанс вырваться и сбежать. Да и то потребуется арсенал заклинаний. Вряд ли мою охрану доверят неодаренным. Так что я внимательно читал книги, делал конспекты и описывал ритуалы. Рисовать их смысла не было. Я не мастер черчения, а ошибки слишком дорого обойдутся. Поэтому лучше указывать именно текстовое описание а не мучить перо в надежде точно перевести рисунок. Кстати, зря я грешил на скудность демонологии. Почти все завязано на демонический план, это верно. Однако и общие для всех темных чародеев заклинания были мне доступны. И даже множество уникальных. Добавить к этому чары самих демонов, открывшиеся благодаря одержимости, и список получается около 500 заклинаний. Разумеется, хватает в ассортименте и модификации одного и того же воздействия. Другая часть требует таких условий, какие никогда в жизни не совпадут. Но все равно впечатляет. В двери щелкнул замок, принеслись завтрак поставщиком пищи, я уже даже не пытался заговорить, все равно бесполезно. Просто забрал поднос с тремя тарелками и двумя кружками кваса, поставил его на стол, да принялся за угощение. Тем более, что повара тут были отменные. А вернув посуду в отсек на двери, я раскрыл толстую тетрадь и принялся за учугу. Выбора сейчас все равно не было. Там же по другую сторону двери. «Ты проверил сведения с Алым? Спросил магистр ордена, провожая взглядом уходящего работника кухни. «Проверили», — кивнул Хэммет. «Все сходится. Кроме того, после моего запроса в соседней анклавы оказалось, что за последнее время исчезло шестеро искоренителей. Все в точности совпадает со случаем Салым. Единственная разница — некромантка выжила». Магистр потер переносицу. «Это что же получается, какая-то...» Он сдержался, чтобы не разразиться бранью. Твари организовала покушение на членов Ордена, и в шести из семи случаев им не только это удалось, но и сошло с рук. Эммет пожал плечами. Предположить подобное никто бы еще долго не смог, сказал он. Мы сами дали искоренителям право на свободное передвижение. И то, что их уничтожение случилось, а мы и не узнали, говорит о нескольких фактах. Бультхи бы знал, где их ждать и когда. А это значит, что у нас есть предатель. Кивнул магистр. Хэммотт не спорил, спокойно глядя на главу Анклавы. Кроме того, я считаю, подготовка искоренителей недостаточна для противостояния такому врагу. Перед министром легла бумага. Уж извините, Отто, но Салым далеко не самая сильная и опытная. Если бы ее ученик не стал одержимым, деревня была бы уничтоженной. Учитывая уровень подготовки культа, единственное, что мы нашли бы при расследовании – следы нападения монстров. Кто бы связал случай между собой? Никто, подтвердил магистр, постучав пальцами по столешнице. Но предателя нужно найти, Хэммет. Займитесь этим немедленно. Как прикажете, кивнул тот, что делает содержимым. Магистр ответил не сразу. Долго глядя в коридорную стену, Он обдумывал варианты, но в голову ничего толкового не приходило. Он не был ни гением стратегии или тактики, ни даже просто опытным магом. Прошли времена, когда пост магистра доставался за реальные заслуги перед орденом. Теперь на руководящий пост приходили те, кто имел талант к управлению. Аркейн – огромное сообщество. И нужно уметь правильно подобрать исполнителей для каждой задачи, возникающей перед конкретным анклавом. «У нас нет другого оружия против твари Хибы». Наконец вздохнул Отто, поворачивая кольцо на пальце. «Наша магия бессильна. Одержимый рвал их голыми руками, Хэммед. Что ты мне на это скажешь?» Докладчик слегка поклонился. «Если будет позволено, я рекомендую убить Кирилла, чертополохи. Подождите, Отто». Видя готовность магистра заговорить, Хэммед вскинул ладонь. «Одержимый опасен, непредсказуем и к тому же наверняка считает нас естественными врагами» чего такие выводы насторожился глава орден всегда уничтожал и одержимых к тому же мы уже третий день держим ученика салым в заперти ничего ему толком не сообщив полагаю стоит нам открыть дверь и кирилл попробует вырваться на свободу с боем парень умен я лично общался с ним в смолбурге он должен понимать что шансов на благоприятный исход у него нет отто хмыкнул однако он сидит за учебниками вместо того чтобы метаться по камере и пытаться найти выход или проломить его Нет, это убивать единственного, кто способен противостоять человечам Хибе, это все равно, что умышленно подставлять Орден под удар. Возможно, когда такие рылы сорвется, тут ты прав. Но хочу тебе напомнить, что только мы во всем мире знаем и умеем справляться с такими угрозами. Убить его несложно, а вот применить с пользой шанса может больше не выпасть. Да даже если у него ничего не получится против культа, что мы теряем? Вероятно, сотни тысяч жизней, которые этот одержимый унесет к демонам, как только окончательно сойдет с ума? Ты слишком драматизируешь, Хэммот. Или есть какие-то другие причины, по которым ты желаешь ему смерти? Таких причин нет, магистр. Я вижу угрозу Ордену и подбираю пути ее устранения. Вот он твой путь. Кнул в сторону заговоренной двери Отта. Я надеюсь, что тебе хватит профессионализма, чтобы отодвинуть личную неприязнь ради блага Аркейна. Магистр? Я знаю, что это ты отдал приказ Салам убить собственного брата, Хэммот. Чуть тише сказал Отте ради ордена нет ты хотел проверить ее лояльность мог послать любого но ты выбрал единокровную сестру скажи мне хеммет понимаешь что твои коллеги доносят на тебя всему магистрату я исполнял свой долг ведь приподняв подбородок заявил тот да были другие искоренители но салом знала своего брата лучше чем кто либо иной именно поэтому и отправил ее к ученику это не имеет никакого отношения а я вот в этом не уверен покачал головой магистр. Ты заставил свою сестру по ордену страдать без всякой причины. Затем настроил ее ученика против себя и ордена, предложив ему заблокировать дыр. Потом проспал нападение на других искоренителей. А единственное, кто способен драться на равных с нашими внешними врагами, ты готов казнить, понимаешь, к чему я веду? Тот стиснул зубы. Подумай еще раз, какова твоя должность в ордене Аркейна, Хэммед. Покачал головой магистра ты и выпусти салом из изолятора. А когда сделаешь это, верни все их имущество. Магистр! Да, и не тоже, кивнул он. А сверху добавишь еще один такой же мешок. Его оплату ты вычтешь из своего жалования в наказании за то, что отвратительно выполняешь свою работу. Разведка должна знать о враге до того, как он начнет хозяйничать на твоей территории. Мы на войне, Хэммед, игры кончились а теперь иди. Как прикажете, магистр, поклонился тот. Оставшись один у двери с запертым внутри изолятора одержимым, Отто решительно открыл замок и толкнул тяжелую створку. «Здравствуй, Кирилл, нам нужно поговорить». «Там же Кирилл чертополох». Сказать, что я удивился, когда дверь распахнулась, ничего не сказать. Многого я ожидал от своего заточения, опыт допросов у меня был, да и ж под названием «Внеплановая проверка» знакома любому владельцу бизнеса. «Здравствуй, Кирилл, нам нужно поговорить», – произнес седой мужчина в возрасте, спокойно заходя в мой номер. На вид ему было около шестидесяти, что совершенно не говорило о возрасте. Любой маг может жить весьма впечатляющее время. Дар серьезно замедляет старение. Черный китель с эмблемой ордена на плече, мягкие туфли на ногах, неформенные сапоги. А уж кольцо на пальце. Я поднялся из-за стола и поклонился. «Магистр». Подобные персни я еще не видел, но накрепко запомнил их символику. Пускай я не рассчитывал никогда встречаться с правящей верхушкой Аркейна, но знать начальство нужно, что называется, в лицо. Выпрямись. Махнул рукой тот. Можешь обращаться ко мне по имени, когда мы наедине. Так что зови меня Отто. Это знак расположения или он просто не любит лишний официоз? В любом случае стоит прислушаться к мнению человека, который держит тебя в камере. «Как скажите, магистроты. Он мягко улыбнулся, подходя к столу. «Я не стал препятствовать, тем более, что ничего крамольного в записях не было». «Учишься». Прочитав кусок конспекта, магистр полистал тетрадь. «Это похвально». «Благодарю, магистроты. Знания уже однажды спасли жизнь мне и моей учительнице. Кстати, я надеюсь, с ней все в порядке?» Он продолжал улыбаться, кладя моей бумаги обратно на стол. А вот когда перевел взгляд на меня... Намеки на доброжелательность исчезли. Мнения разделились. Как одержимый, ты должен быть уничтожен. Тут закон ордена однозначен. Заговорил старик, внимательно отслеживая мою реакцию. Возникла пауза, и я решил ускорить процесс. Все равно до профессионального актера магистру далеко. Но вы не считаете меня настолько опасным, раз осмелились лично войти в комнату. Кивнул я. Полагаю, уже решили, как использовать одержимого в борьбе с культом Хибы? Магистр усмехнулся. «Я же подумал, что этот добродушный дедок не так прост, как им хочет казаться. Может быть, он и не лучший вояка, но, судя по должности, разбираться в людях обязан. Вряд ли Аркей настолько прогнил, чтобы за руль подсадили неподходящего человека». «Да всем не боишься?» Спросил он. «Если вы здесь только ради того, чтобы задавать вопросы, но не отвечать на мои, то, полагаю, это сложно назвать разговором. Больше похоже на монолог. Пожал плечами я». «Эммот был прав, ты умен. Вот так кивнул на мою тетреть. И понимаешь, что знания тебе могут пригодиться, и не злишься, и не пытаешься сбежать. А ведь ты еще очень молод и должен быть подвержен эмоциям». Тут оставалось только пожать плечами. «Я не первый день живу на свете, магистраты, А присутствие ума еще никому не вредило. Вот отсутствие мозгов – это совсем другое дело. Это уже опасно как для человека, так и для его окружения». «Хочешь сказать, что Хэммед дурак?» – уточнил он. «Магистротты. Я не знал, что моим делом занимается именно он. Честно сознался я, осознавая, какая же это удача. Однако должен вас предупредить, что этот человек явно имеет слишком много власти, при этом не пользуется уважением среди искоренителей». «Вот как!» – кинул брови старикан, вновь переигрывая. «Почему же я об этом не знаю?» «Этого я знать не могу». Однако еще будучи в анклаве города Гашт, поговорил с рядовыми членами Ордена. Наводить справки о сотруднике службы безопасности Ордена в том же Смолбурге, где мы встретились, было бы недальновидно. «Я проверю твои слова», — серьезно кивнул магистр. «И раз у нас все же получился диалог, стал им здоровы, ее скоро выпустят из изолятора, где она дожидалась решения по вашему общему делу». «Ты ведь знаешь, что именно она отвечает перед Орденом за все, что с тобой случилось?» Я читал устав. Ответил я. «Хорошо. Теперь то, что касается тебя и твоей одержимости. Как ты уже догадался, часть магистров считает, что тебя следует уничтожить. Но на данный момент именно я решаю твою судьбу. Поэтому я пришел к выводу, что твое появление как нельзя кстати. Культ Хибы создал новое оружие, и оно представляет серьезную угрозу Аркейну. Я промолчал, ожидая продолжения. Ты ученик Ордена, но Академия уже отказалась принимать тебя из-за одержимости. То ж подобного следовало ожидать. Если бы они меня взяли, это поставило бы под удар будущее Аркейна. Ведь там должны обучаться те, кто станет вести его вперед через несколько лет. Но это не значит, что ты не можешь поступить в королевское учебное заведение. Понимаешь, о чем я говорю? Это будет очень дорого стоить кивнул я. Но так как демонологов у королевств нет и у вас нет, учаться в этих академиях не имеет смысла. Магистр прищурился как довольный кот. «Да, ты действительно радуешь меня своим умом, Кирилл. Ни одна школа, академия или университет не сможет дать знаний по твоему дару больше, чем эти книги. Он указал на полки. Но это не значит, что ты не можешь там учиться». Прежде чем я задал вопрос, он продолжил. «Так или иначе, свой статус ты будешь подтверждать перед коллегией чародеев. Наши или королевские – неважно. Опять же, твоя одержимость – это не самое приятное, что могло с тобой случиться, однако она может быть полезна и нам, и тебе. Поможешь нам с культом, и мы оставим тебя в покое. Естественно, до тех пор, пока демон в тебе не возьмет вверх. То вы мне дадите». Для начала, пока ты все еще ученик, Салэм продолжит тебя учить. Все ваши вещи вам вернут. Незаконно приобретенные Этерний в том числе. Я уже знаю, что ты от него в некотором роде зависим. Тому мешку, что вы раздобыли, я добавлю такой же, чтобы у тебя, Кирл, были шансы выжить. Предложение очень щедрое, особенно если помнить, насколько это ценный ресурс. А в королевстве можно на такой мешок и самому корону надеть. Это все». Искоренитель Салым имеет доступ к нашим услугам, произнес Отте. И я позволю тебе потратить уже выделенные на твой знак средства в моем анклаве. После этого вы уйдете, и вход на территорию Ордена будет для тебя закрыт. Мы вычеркнем тебя из списка членов Ордена. Салым это, естественно, не касается. Ну да, зачем им одержимый в рядах борцов со злом? А так, не знаю, мне числился. В глазах магистра я разменная монета, цена которой в скором времени обратится в пыль. И нужно успеть сбыть ее до того, как станет поздно. О том, что я не собираюсь ходить с ума и сделаю все возможное, чтобы прожить как можно дольше, говорить ему, я не собирался. Во-первых, из уст молодого парня это звучит смешно. А во-вторых, это уже не его дело. Что конкретно мне нужно сделать?